Великий канцлер. А на бурных берегах Невы был свой российский тампль, выросший среди мазанок мастеровых по соседству с первой таможней Петербурга, как раз на том галерном месте, где ныне высятся классические пропорции здания бывшего сената. Краткая история русского тампля изложена красноречиво в судьбе его всемогущих владельцев. первое Князь Александр Данилович Меньшиков сослон в Березов, где и умер, с мужеством приготовив себе место для могилы. Дом его перешел к Миниху. Второй. Граф Бурхард Христофор Миних. Сослан в Пелым, где пробыл двадцать лет, читая вслух жене священные писания и сочиняя гимны. Дом перешел к Остерману. Третье. Граф Андрей Иванович Остерман. сослон в Березов где излечился от старой подагры, но зато умер от неистребимой злости к русским людям. Дом его перешел к Бестужеву. Четвертый. Граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Не будем забегать вперед. Положение русского канцлера еще прочно при дворе и в политике Европы. Кто же он был, этот пасмурный и грубый человек, 16 лет не выпускавший руля русской политики? Темна вода в во облацах. Обычно при имени Бестужева Рюмина вспоминают «А, это тот самый, что изобрел бестужевские капли». Да, это тот Бестужев. Правда, химик Лембке приписывал эти капли себе, а позже они продавались в Европе как эликсир-деломот. Зато сам Бестужев не признавал за собой авторство тех фальшивых монет, который он чеканил в Гамбурге в своей странной аптеке. Вообще это был талантливый мастер по металлу и любопытный химик-экспериментатор с большой склонностью к алхимии и чародейству магии. Родился он в Москве, но служить начал в Ганновере. Вернулся же на родину послом от Англии. При Петре Первом Ему показалось не сладко, и он подался в Метаву, где его отец был любовником курлянской герцогини Анны иоановны будущей русской царицы. Берон при Анне появился позже. И только когда Бестужеву было под сорок, он вернулся на русскую службу, а точнее стал служить Берону и всякой другой сволочи. Когда умирала Анна иоановна Бестужев впал на колени перед Бероном, воскликнув, Вся нация желает только вас. Избежав плахи за свои преступления в эпоху Бероновщины, Бестужев не пропал. Его выдвигали ум и знания дворов Европы, их взаимосвязь и тайные каналы, по которым текут все нечистоты дипломатии. Как правило, Бестужев взятками от иностранных дворов не брезговал. Но вот от Фридриха II, короля Пруссии, он денег не брал. Фридрих? Взбешенный такой необычной честностью Набавил до ста и кью Нет, не берет Фридрих еще накинул Бестужев опять от него отвернулся И король, пораженный до крайности Туго завязал свою машну Очевидно, сказал он, этот сундук надо открывать Воровскими отмычками, а не ключами Я слуга честный, говорил тогда Бестужев Христос в Евангелии глаголит «Не может раб двум господинам работать и и Богу, и мамонне служить, и посему, судари мои, брать пенсион от двух противных сторон я не способен. У меня система, и говорю о том, не таясь, дабы в Европах про меня ведали. Пенсион, так он называл взятку, но система у канцлера была. Союз России с Англией и Австрией, против Пруссии и Турции, а значит и против Франции, которая была на стороне Фридриха и султана Турецкого. Системе этой канцлер следовал все тверже по мере возрастания подачек от Англии. И здесь надо признать, он был абсолютно искренним. Фридрих шибко захватчив стал, рассуждал канцлер, и о славе его мы сделаем короля не страшным и незаботным. Но сейчас, вот именно сейчас, Бестужев-Рюмин сильно нуждается в очередном пансионе. Получилось так, что Елизавета подарила ему недавно дом, Астермановский, и на его ремонт канцлер разграбил казну России по двум коллегиям сразу. Началась бурная переписка дипломатов Европы, как бы выручить из долгов русского канцлера. Лондон, по-купечески скаредно, напомнил Бестужеву, что совсем недавно отвалил ему 10 тысяч фунтов. Мол, пора и честь знать. Дрезден, тоже входивший в систему, плакался на свою непроходимую бедность. А скупердяйка Мария Терезия капнула из Вены на берега Невы столь жиденько, что великий канцлер Великой Империи и мараться австрийской подачкой не пожелал. Это мне на един зуб токма, — вспылил Бестужев, и теперь, как манный небесный, выжидал приезда английского посла Вильямса. «Даст или не даст?» — сказывают знающие, что тарават, сэр. Иметь друзей канцлер считал дурацкой роскошью, но зато его одолевали собутыльники — Санти, Просе и Фун, бывший платным шпионом Фридриха. Бестужев был пьяницей британской школы, твердым в речах и походке. Когда требовалось решать сложный ход в дипломатии, канцлер в одиночестве выхлебывал графин и рисковал, рисковал. Но рисковал всегда крупно, прибыльно, везучи В один из дней к дому канцлера подкатил вазок нерусский. Вылез из него старик суровой видимости, В руке дубина. Лакеи дышали в мерзлые стекла, чтобы разглядеть гостя. Братцы его сиятельства, братец пожаловали. Выскочила на крыльцо старая карлица, заплясала по снегу заплатанными валенцами. Брат великого канцлера Михаила Петрович Бестужев-Рюмин взял карлицу на руки, словно дитятка, поцеловал ее старую и добрую в дряблые холодные щеки. «Нюшка», — сказала родимая, — рада ли? «Ой», — ответила карлица и обняла его за шею. Так вот с уродкой на руках, стуча палкою по ступеням, поднялся Михаил Бестужев в покое дипломат прожженный, патриот страстный, все изведавший, все вынюхавший. А наверху его высокое сиятельство — братец-младшенький, великий канцлер и превеликий плут. «Мишка», — сказал надменно с высоты, — ты бы хоть ноги с улицы вытер, ковры персидские-то, мне на вас не напастись. Поцеловались братцы, но совсем не ласково, более для прилику, чтобы сплетен лишних не было. Сел старший, как гость в красный угол. Долго не отрывал глаз от пыльной рамочки, что висела посереть родни дальней и ближней кривенько. И смотрела на Михаила Бестужева из этой рамочки красавица, вся воздушная, это Аннушка Головкина. Едва-едва медовый месяц и дотянул с ней, язык ей вырезали, кнутами выстебали спину и сослали пересчитывать остроги сибирские. Не выдержал тут воспоминания Михаила Бестужева, слезу вытер. алёшка скажи, ведь и ты подлую руку к ней приложил. — А ты не хнычь, — резко отвечал канцлер. — Коли карьер хочешь провесть между Сциллою и Харибдою, так баб неча жалеть. — Вон я, смотри, каков. Сына своего родного в Петропавловскую крепость засадил. И пусть сидит. Зато никто мне глаза не колет, что личное прихлебство имею. Не таково время, братец, чтобы мелких людишек жалеть. — Бог тебе судья, брат, — отвечал михайло Петрович. И не о том речь. Прости, коль почешу место, которое чешется. Негоже, братец, ты Россию ведешь. Не в тую сторону наклонил ты ее. Как бы, гляди, не опрокинулась она. У меня система. Сразу вспылил канцлер и прошелся перед братом, крепко стуча башмаками. Резала глаз от сияния бриллиантовых пряжек на них. Система. Ну-ну. А только Петр Алексеевич, царствие ему небесное, в политике гибок был. Яко змей бывало, от того-то и ладил. Да и ковров персидских не заводил. Из-за рубля сам давливался, а людей за копейку давливал. И система твоя не от Петра корень ведет, а от графа Астермана, врага русского. Канцлер стройно вытянулся, даже помолодел в гневе. «Мишка!» — шепнул он. «А ты, кажись, по дороге ко мне сначала к Ваньке заезжал в Шувалову. Опять ковы против у меня? Опять слетаетесь требуху мою клевать, вороны!» «Нос-то у тебя долог!» — ответил брат. «А от кеда дерьмом понесло, того не чуешь. Ведомо ли тебе, что австрийский канцлер Кауниц чуть ли не полы у маркизши Помпадур в сенях моет?» Алексей Бестужев даже растерялся. Но тут же огрызнулся. Вранье сказал. Кто поверит в сие? Парижу с Веной в друзьях не бывать. Бурбоны с Габсбургами еще со времен кардинала Ришелье царапались. 230 лет вражда их длится. А наш враг Фридрих, он Селезию у австрияков отхватил. Значит, нам прямая выгода Вены держаться. «Поилика Вена, по нраву нам, зуб на турок имеет. А в морях мира, да будет навечно Англия, крепкая и денежная. Вот и все. Вот тебе система моя». «Фридриха потоптать надобно», — кивнул Михаил Обестужев в согласии. «Но гляди сам, как бы ни обмешурили тебя лорды!» «Меня?» — захохотал канцлер. «Да я маркиза Шетарди и того сковырнул отсюда» маркиз Шетарди, посол Франции при русском дворе, помогал Елизавете взойти на престол, добивался от нее свержения Бестужева. Из-за интриг Шетарди Россия вынуждена была пойти на разрыв дипломатических связей с Версалем. А уж как силен был! В одном шалаше с императрицей костры жег, целовался с нею, а только его и видели. И снова посмотрел Михаила Петрович на красавицу-жену, безъязыкая, где-то она ныне мается, и позлобил на брата. Ты и русских людей по дружбе с Бероном сожрал тысячами. Даже бровью не повел канцлер, ответил с вызовом. «Так и что с того? Меня жрали, и я жру. Вот выходит, мне и хлеба не надобно коли нужда явится, тебя, брат, тоже сожру. И на тот день сытом буду». — Душегуб ты, Алешка, — сказал Бестужев, старший, вставая, — не только мы кровь на тебе, а и крамола. Вор ты, погубитель. Канцлер, побелев, вцепился в брата. Михайло Петрович как-то извернулся и огрел его дубиной своей вдоль спины, но не рассчитал сил. Великий канцлер прямо перстнями да в лицо ему раз и покатился старый вельможа с лестницы а за ним и палка его тык-тык-тык-тык по ступенькам. Внизу завизжала карлица. — Батюшка, Михайло, ой, родненький мой, цыц, — сказал ей тот, поднимаясь, — нюшка Встал старый дипломат, смахнул кровь с лица, а наверху канцлер. И поклонился брат брату, старший младшему. — Ну, спасибочка, братец. За привечаньицы. Угостился я славно, Но с сей минут Враг я тебе кровный И страшный. И ушел, грохоча палкой. А канцлер в тот же день запил. Пил много, В похвальбе и в лютости, Да все с актерками итальянскими. Опять Санти, Опять Фунг, Опять Просе, На пятую ночь разгула в самый-то его угар ворвалась жена, графиня Альма Беттингер. Пиявится, чтобы ей сдохнуть, которую он еще молодым из прусских земель вывез. «Встань!» — сказала по-немецки, ибо другого языка не ведала. «Встань, хоть мертвый, встань! Тебя императрица зовет!» Актерок прочь выгнали. Бестужев лег на диван, закатал рукав Камзола. Тупо и пьяно смотрел старик, как нож цирюльника рассек ему руку. Черная густая кровь, перекипев от бешенства, хлыстом ударила в чашку. «Еще!» — велел канцлер, и ему подставили вторую посудину. «Не жалей!» — и щедро наполнил кровью третью чашку, последнюю. Встал, пошатнулся, вытер лысину льдом, натянул парик, поехал. Летний дворец, стройный посреди летнего сада, был в этот час стемен, как гробовина. Лакейский лют притомился, дрыхнул теперь по углам, где ночь застала. Императрица, кутаясь в меха, как привидение блуждала среди зеркал мутных и неровных, колебалось всюду ее неяркое отражение. — Пришел, — прошептала она с яростью, — и часы в глубине дворца пробили трижды. «Ну, то-то. Проспал ты все. Пропил. Из чужих уст стороной узнаю, что Австрия с Парижем хотят сделаться купной, старую вражду презря, а ты... Ты это знал?» «Давненько примечаю», — соврал Бестужев, оторопев. «Так отчего же молчал, черт ты старый?» «Прости, матушка», — низко склонился канцлер. Но венский граф Эстергази сие не признает за правду. Слухи то фальш. Да и сама посуди, может ли так статься, чтобы Людовикус, друг Фридриха Прусского, и вдруг в политике с венской императрицей совокупился? Потому и молчал, что не верю этому. «Уходи», — гневно отвечала ему Елизавета. «Грех на тебе, канцлер. Великий грех». К весне уже растеплило, почернели в саду деревья. За литейной частью кто-то невидимый истошно вопил, видать, грабили. Над каналами волокло туманец. Канцлер, выгребая ноги из сталых сугробов, брел к саням. Рукава камзола его были мокры от крови. «Езжай, соколик!» — велел он кучеру. И заплакал